Объявление командира лодки Александра Маринеска личным врагом фюрера. Расстрел командира конвоя. И, наконец, объявление в Германии трехдневного траура по поводу гибели гуслова Дальше направления работы разветвляются. В большей их части пишется, что Александр Маринеска настоящий народный герой, чей подвиг потряс гитлеровский рейх до основания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 выскочила на 4,8 метра так, что над водой показался перископ, а возможно и ограждение рубки. Через него командир успел якобы увидеть транспорт, который имел деферент на нос и тонул. Поскольку на самом деле батарея «Хелена», рядом с которой прошла торпеда, отделалась лишь легким испугом, в 1946 году потопленную батарею советский ВМФ получил по репарациям.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 при возвращении из подхода, целиком на совести Маринеско. Не предупредив штаб по радио о досрочном возвращении из позиции, он невольно подставил под удар жизнь всего экипажа. М-96, не давшую сразу опознавательных сигналов, атаковали свои же катера морской охраны. К счастью, трагедии удалось избежать.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 В том числе двух типа «С» – погибнуть при форсировании Нарген-Паркалоутской противолодочной позиции в течение кампании 1943 года. Субмарина готовилась к выходу, но позже. В случае успеха товарищей, которые так и не вернулись из походов, снова выпавший из активной деятельности переживающий смерть боевых друзей Маринеско попал в очередную пьяную историю со всеми вытекающими последствиями. С различной интенсивностью подобные происшествия продолжались и в дальнейшем, что дало командованию повод написать в одной из аттестаций ноябрь 1944 года, цитата, «С боевой характеристикой, данный командиром дивизиона, согласен, необходимо указать на продолжающиеся случаи аморальных явлений, несмотря на указания в прошлой, конца 1943 года, аттестации».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 Подводники Балтики снова вырвались на оперативный простор. А нет. 1 октября лодка покинула Кронштадт. Прошла по внутренним фарватерам финских шхер и уже утром 8 заняла отведенную позицию севернее полуострова Хель на подходах к Данцикской бухте. Обнаружение цели в районе, где сходились две главные морские коммуникации немцев на Балтике в то время и Гатинхафен, порты Западной Балтики, не заставило себя долго ждать. На исходе первых суток ранним утром 9 октября был обнаружен одиночный транспорт «Зигфрид» 563 бортовые регистровые тонны. Сблизившись с ним, «Маринеско» произвел трехторпедный залп. В данном случае дистанция составляла всего 4,5 кабельтовых, и все-таки произошел промах. Промах повторился спустя две минуты, когда последняя торпеда, имевшаяся в носовых аппаратах, также минула цель. По этому поводу в походном заключении командир дивизиона капитан первого ранга «Орел», которого многие ярые апологеты Маринеско рисуют в качестве завистника и злого гения народного героя, написал, цитата, «Заявление командира, что транспорт в момент третьего торпедного залпа застопорил ход»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 Такой же расчет можно сделать и для повторного выпуска по стоящему транспорту одной торпеды. Конец цитаты. В данном случае удручает не сам факт промаха, а то, что Маринеско лукавил Не захотел признать свою ошибку. Еще раз, он слукавил несколькими минутами позже, когда выпустив по транспорту 39 100-мм и 15 45-мм снарядов и насчитав в общей сложности 11 попаданий, Он объявил судно потопленным. На самом деле транспорт только потерял ход и накренился, что не помешало немцам после ухода С-13 дать ход и приткнуться к отмеле у косы Хель. В весне 45-го судно было введено в строй, участвовало в эвакуации немцев из Данцикской бухты и плавало в составе западно-германского торгового флота до 1954 года, когда его сдали на слом.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 Маринеско активно искал объекты для атаки. 16 января лодка пыталась выйти на обнаруженный авиаразведкой конвой. Отказаться от перехвата заставила лишь восьмибальный шторм. После успокоения моря 21 января группа противолодочной охраны вновь восстанавливает контакт с субмариной. Несмотря на энергичные действия охотников, немцам не удается вытеснить С-13 с в позиции.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 приводит к обнаружению крупного лайнера. Им оказался Вильгельм Гуслов. Теперь обратимся к детальному анализу атаки Века. Наблюдатели субмарины обнаружили будущую жертву на курсовом угле 30 градусов левого борта в 21:10 час минут. И спустя 5 минут идентифицировали ее как лайнер, перед которым идет дозорный СКР. Что же на самом деле представлял собой обнаруженный конвой?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 После некоторых раздумий командир сил охранения Готенхаффена корветин капитан Вольфганг Лианхарт, приказал Густлову следовать на запад одному в охранении миноносца Леви и торпедолова ТЕ-1. Вскоре после выхода из Данцикской бухты в открытое море торпедолов просигналил о возникновении течи и убыл назад базу. Лайнер и миноносец остались вдвоем.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 занять позицию для атаки в условиях шторма. И действительно, будь на месте С-13 любая из более многочисленных щук краснознаменного Балтийского флота с их парадной надводной скоростью в 11,5 узла, атака бы не состоялась. Однако на этот раз все совпадения выстроились не в пользу немцев. Да и не мог Петерсен учесть, что ему предстоит встреча не с простой советской лодкой, а с С-13 запрограммированный на подвиг. В 21.00 германские корабли легли на курс 280 градусов и развели 12-узловой ход. Противолодочный зигзаг, который так помог авианосцу Синана встретиться с торпедами субмарины Archerfish, после выхода из бухты не осуществлялся. Спустя 10 минут после этого их и обнаружила С-13.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 приказал включить ходовые огни именно благодаря им гуслов был обнаружен ночью на большой дистанции а вслед за этим дал команду миноносца леви переместиться на кормовые курсовые углы судна вскоре не выдерживая двенадцати узлового хода при сильном волнении и боковом северо западном ветре леви начал отставать очевидно командир миноносца капитан лейтенант пауль прюще не придал этому слишком большого значения Данных о наличии в этом районе агрессивно настроенной русской подводной лодки у него не было. Предупреждение о нахождении в районе банки Штольпе С-13, переданное штабом силохранения Готенхаффен, не было принято на кораблях конвоя из-за атмосферных помех. По немецким данным, в момент торпедирования гуслова Леви находился от него всего на расстоянии в 300-400 метров. Во что, однако, трудно поверить, поскольку с С-13 его не наблюдали. В ахтерном журнале С-13 исчезновение СКР датируется 21 час 25 минут. Для героической атаки Веха исчезла последняя помеха. Минуты раньше Маринеско начинает решительное сближение с противником. Хотя корабль хранения пропал из вида,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 в двадцать один сорок один в концевых группах продувает балласт и спустя три минуты лодка развивает уже четырнадцать узлов к 21.55, одному пяти в тот момент когда дистанция составляет уже не более тридцати пяти кабельтовых маринеско окончательно убеждается в том что с выходом в атаку он опоздал курсовой угол лайнера на подводную лодку сто двадцать градусов левого борта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 Срезала антенну газ при ударе о Очевидно, поэтому миноносец даже не пытался сбрасывать глубинных бомб. Больше всего в тот момент капитан-лейтенант Прюфе интересовала возможность швартовки к кормовой части теплохода для приема людей. Нараставший с каждой минутой крен сделал это невозможным, но уже через 30 минут после взрыва торпед Леви снимал со шлюпок первых пострадавших. В двадцатиминутном минутном интервале С двадцати трех часов двадцати шести минут до двадцати трех часов сорока пяти минут присутствие противника на лодке никак не ощущалось. S13 продолжала медленно двигаться под водой курсом восемьдесят градусов, удалившись не более чем на две мили от гибнущего судна. Вероятно, шум тысяч тонн воды, врывающейся во внутренние отсеки, звучал для ее экипажа сладкой музыкой. Сделал дело, гуляй смело и Маринеско гулял, не пытаясь узнать, что же творится наверху. Между тем, если бы он мог знать настоящее положение и дел, он был бы по меньшей мере взволнован. Северо-востока с максимальной скоростью по прямой к месту катастрофы спешили тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» именно носит Т-36. Именно его прожектор и видели сигнальщики С-13 на горизонте.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 В дополнение к 250, взятым в Готенхаффене, и, согласно рапорту командира, не мог использовать зенитное вооружение. Около часа 00, Т-36 развил полный ход и взял курс на засниц Леве вновь остался один.